не подступали к мертвой расичи и мертвому Павлу, к Росите, лежащей в белом гробу, и к Алисии, склоненной над гробом и уже выплакавшей все слезы. «Как ты?» «Я-то?» Голос Алисии прозвучал тускло. «Все не могу в это поверить, мамин». Прошло слишком мало времени. В Тони Мамин звучала музыкальная нежность. Что с тобой происходит? Не знаю. Днем, когда я чем-то постоянно занята, работая с Тебан, соседи, я почти не вспоминаю об этом. И плачу теперь меньше. Правда, Мамин. А вот по ночам совсем плохо. Кошмары. — Да. По спине Алисии пробежали булавки ознобок. — Все те же сны. Два гроба. И в гробах они. И тление. Тление. — Хватит. Довольно. Маман, словно хотела побыстрее отогнать от нее эти картины. — То есть ты не заметила никаких улучшений. «После гипноза, ты хочешь сказать?» Рука Алисии вспорхнула вверх, будто отгоняя дурной запах. «Нет, все как прежде. Я ведь тебе говорила, что не слишком верю в гипноз. То, что говорила ты, меня мало заботит. Врач здесь все-таки я, а не ты». Я готов признать, что гипноз — не панацея, но он вполне мог оказать положительное воздействие и хоть в какой-то мере освободить тебя от наваждений. Как видишь, не освободил. Пять интенсивных сеансов — и ничего. Надеюсь, транквилизаторы ты принимаешь регулярно? Да. Ну и? Да так. Алисия состроила гримасу. Я и в них перестала верить. Сплю чуть больше, вот и все. Мамон записывал ответы Алисии в тетрадку. Я увеличу тебе дозу, — сказала она. Добавь еще половинку таблетки. Знаю, что это звучит глупо, но ты должна постепенно привыкать к мысли, что впереди у тебя целая жизнь. Перестань. Вообрази, будто ты только что переехала в новый город, и никого там не знаешь. Тебе надо завести друзей. Главное, отнесись к этому как к чему-то вполне естественному. Ну, а Эстебан? Эстебан в порядке. Алисия криво улыбнулась. Трудность заключалась не в том, чтобы поверить в их смерть. Немыслимо было осознать, будто они прошли канонический и необратимый путь исчезновения. Хотя достаточно было побродить по опустевшей квартире, заглянуть в шкафы, увидеть разложенные на письменном столе ровные стопки бумаги. Пытка и самое невыносимое Заключалось в том, что, умерев, они оставались у нее внутри, ждали чего-то, гневались, сводили с ума, словно хотели наказать. За что, Пабло? За что, Росита? за что? Хватит с нее и того, что надо по-прежнему дышать, брать ложку и нести карту. За что, Росита? За что эта кошмарная застывшая маска? И куда подевались косички, когда-то торчавшие из-под вязаной шапки? И где новые поцелуи пчелки, где слабый запах лаванды? А руки напоминали высушенных зверьков. Эстебан смотрел, как руки взяли часы и нежно погладили циферблат, как большой палец скользнул по потускневшему от времени корпусу.